Чингисхан, грызя баранью лопатку, сказал тангутскому послу, «Твой владыка, царь Бурхань, обещал в предстоящем новом походе быть моей правой рукой. Теперь народ мусульман убил моих послов, и я отправлюсь за это наказать шаха Хорезма. Пора царю Бурханю явиться сюда со своими всадниками и занять место на правом крыле моего войска». Тангутский посол, занятый разговором с красавицей Куланхатун, небрежно ответил Чингисхану, «Если у тебя не хватает войск для похода, так не будь каганом». Чингисхан отбросил в сторону баранью лопатку, вытер жирные пальцы, белые замшевые сапоги и провел по усам полой соболей шубы. Все затихли. Задыхаясь, он захрипел, обращаясь к тангутскому послу. «Ты говоришь от имени твоего государя. Как же ты посмел мне так дерзко отвечать? Разве мне трудно сейчас же двинуть мои могучие войска на тангутское царство? Но у меня сейчас другие заботы, и я не стану громить теперь вас, подлых, коварных, как ты, тангутов». Однако, если вечное небо сохранит меня от вражей стрелы, то клянусь, когда я вернусь обратно, разгромив харизмского шаха, я пойду войной на твоего неверного царя. Тогда я припомню твои слова и вам покажу, умею ли я быть каганом. Я люблю Прикажи сейчас же подать лошадей, и пусть этот тангусский щенок уползает из моего шатра. Тангутский посол Ашаганьбу, заикаясь, ответил, «Разве я сказал что-нибудь обидное?» Но китайские слуги подхватили его под руки и выволокли из шатра. Чингис-хан, нахмурившись, строго указал китайскому послу Менхуну, что тот очень мало пил, и в наказание заставил его выпить подряд шесть больших чаш вина. Посол покорно пил, и все гости в это время пели в честь китайца хвалебную песню. После шестой чаши посол упал и сразу заснул. Чингисхан снова стал веселым, приветливым и сказал, — Вот мой гость напился. Значит, он мой друг, и думает со мной одним сердцем. Осторожно отнесите моего друга в его шатер. Утром он также может возвращаться к себе на родину. Пусть начальники городов повсюду его задерживают подольше, дают ему вина, чаю и угощений, каких только он не пожелает. Приказываем, чтобы в пути хорошие музыканты ему играли на флейте и бряцали на струнах. Мы желаем, чтобы наш китайский друг ни в чем не нуждался. Когда спящего посла вынесли, Чингисхан обратился к Елю Чуцаю. «Написал ли ты письмо убийце моего?» посла Харазм-Шаху-Мухаммеду?» советник Кагана тихо ответил. «Когда два храбрых полководца собираются воевать, сумею ли написать достойно? Я знаю только, как вводить порядки в завоеванных землях, и стараюсь следить, чтобы твои приказы исполнялись. Поэтому письмо написал твой более опытный писец, Измаил-Хаджа-Уйгур. Где он?» престарелый секретарь и хранитель печати Кагана, Измаил Хаджа, подошел к трону и опустился на колени, держа на голове пергаментный свиток. «Читай!» Измаил Хаджа начал читать. «Вечное небо воздвигло меня великим Каганом всех народов. За последние семь лет я совершил необычайные дела». Такого царства еще не было с древнейших времен. За непокорность государей я громлю их, приводя в Урс. Как только приходит мое войско, то и дальние страны покоряются и успокаиваются. Но почему ты не поступаешь почтительно? Отдумайся. Неужели и ты хочешь испытать удар моего гнева?